Шесть. Тем же вечером в восемь часов Адам и Рут, держась за руки, шли в любимый индийский ресторан, куда они ходили уже много лет. Тайные волнения, которые они оба лелеяли, разжигали голод. С тех пор, как они впервые зашли туда в середине восьмидесятых, помещение ресторана ничуть не изменилось: все те же красные бархатные шторы, флоковые обои, в зеленоватых стаканах с толстыми стенками хлопковые салфетки в виде бутонов. Даже запах тот же. Специи, растительное масло и освежитель воздуха. Зал был полон, но Рави, 70-летний владелец заведения, раздобревший от достатка, встретил их как родных и проводил за столик в самом центре. Обслуживали очень долго, и когда официант принес закуски, они допивали уже вторую бутылку кингфишера. Как работа? поинтересовался Адам. Ой, да, все как обычно. смущенно ответила Рут. Больше всего на свете ей хотелось сказать правду, и сдержаться было непросто, потому что они привыкли доверять друг другу. Она мечтала объяснить, как можно помочь Лорен и все исправить. Адам должен узнать, на какие жертвы она готова пойти, его одобрения безумно не хватало, но еще не время. Чтобы отвлечься, Рут перенесла все свое внимание на Адама. А что у него с работой? Счастлив ли он? Чувствует ли, что развивается, к чему стремится? Адам вдруг осознал, что женился на потрясающей женщине. Она всегда его понимала и чувствовала, если что-то не в порядке. Рут наклонилась к нему безмолвно спрашивая и уже зная ответ. Она ждала, что он скажет. Адам улыбнулся. В двух словах, Рут кивнула. Адам выдержал паузу и отхлебнул глоток пива. «Месяца через два-три будут отбирать окружных судей, и я, наверное, подам заявку». Рут чуть не подскочила от удивления. Адам всю жизнь презирал коллег, готовых применять азарт ораторских выступлений перед присяжными, на куда более скучное сидение в судейском кресле. «Они падают в обморок от жара кухни, зато часами торчали бы за столиком, обливая грязью поваров», — поговаривал он. Ради опыта Адам какое-то время проработал мировым судьей с юрисдикцией по уголовным и гражданским делам, но быстро понял, что скучает по пламенным речам в суде. «Почему ты вдруг об этом задумался?» Адам ответил, что достаточно давно размышлял над этим решением, потому что его доходы продолжали падать. Сейчас он зарабатывал меньше, чем 15 лет назад, и он был далеко не единственным, с кем это произошло. Сокращением бюджета на юридическую помощь и снижение стоимости услуг говорит о том, что все больше адвокатов по уголовным делам спешно переквалифицируются в судей. Джолиус Мандер, друг Адама и член одного из комитетов по назначению судей, предупредил его о начале набора, решив, что для Адама сейчас самое подходящее время, и ему пора решаться. Они познакомились еще в студенческие годы, И Джулиус, став успешным специалистом по коммерческому праву, превосходно оценивал состояние юридической индустрии, поэтому Адам в принятии важных решений всегда ориентировался на него. «Он предупредил, что над заявкой придется попотеть, но, по его мнению, моего опыта и репутации вполне достаточно для этой должности», сказал Адам, криво улыбнувшись. «Посмотри правде в глаза». Ты уже несколько лет практически в одиночку обеспечиваешь семью, и это неправильно. А так я могу рассчитывать на стабильную зарплату и приличную пенсию». Рут была в сомнениях. «Это не стоит того, чтобы бросать любимую работу ради той, где ты умрешь со скуки. Мы что-нибудь придумаем?» «Дело не только в деньгах. Все уголовное право трещит по швам». Облокотившись на стол, Рут подалась вперед и вгляделась в его лицо. Разве не лучше остаться и помогать системе становиться лучше? Ты же сам с такой уверенностью об этом говорил. Упорство было одним из тех качеств, которые она в нем очень ценила и уважала. В принципе, я и сейчас так думаю, но весь процесс постепенно превращается в фарс, а я разочаровываюсь все сильнее и становлюсь таким же ценником, как все остальные. Не просто сохранить чувство собственного достоинства, — ответил Адам и взял Рут за руку. «Я, правда, всегда в это верил, но теперь мое мнение меняется. Так что скажешь?» «Если ты перестал быть счастлив, тогда надо уходить. Я не сомневаюсь, что тебя возьмут. Но, в конце концов, решать тебе». «Нет, это должно быть совместным решением», — возразил Адам. «Потому что оно касается нас обоих. Если я стану судьей, то и тебе будет полегче, ведь мне больше не придется работать по ночам». Он поцеловал ей руку и робко добавил. «Может, у нас даже появится больше общих занятий. Будем путешествовать или откроем свой бизнес. По-моему, сейчас самое время. Как думаешь?» Он смотрел на нее и ждал ответа. Его слова тронули Рут. Она почувствовала, как ее сердце дернулось, будто оно слегка наклонилось в сторону и тут же вернулось на место. Никто, кроме Адама, не вызывал у нее таких ощущений. Она хотела воскликнуть «Да, конечно, любимый, так и сделаем». Но его внимательное отношение к ней и нежная уверенность в их взаимности смутили ее. Ей стало так стыдно за собственную ложь и тайные консультации со специалистами, что она выпалила. «Да боже ж мой, мы свободные люди, делай, что считаешь нужным». В глазах Адама на мгновение промелькнули удивление и боль, но тут же исчезли. Рут закрыла лицо руками. «Прости, прости, я не хотела». «Не нужно извиняться», — ответил Адам, сосредоточенно разламывая попадам на мелкие кусочки. «Я просто хотел узнать, что ты думаешь», — продолжал он, внимательно рассматривая остатки лепешки. «Кажется, теперь мне все ясно», — Произнес он и замолчал. Рут убрала руки от лица, и их взгляды встретились. «Спасибо за откровенность». Какое-то время они ели в тишине. Затем Адам нарушил молчание. «Алекс звонила, пока тебя не было. Ты знала, что она предложила Лорен родить для нее?» «Да». «А мне не сказала». Упрекнул ее Адам, но Рут заранее отправила в рот целую ложку риса с Далом. «Оказалось, что у Алекс ничего не выйдет, и теперь Лорен в отчаянии». Рут показала, что это отличная возможность начать разговор. «Может, им стоит поискать другую суррогатную мать?» Неуверенно начала она. Адам опустил вилку и нож на тарелку. «То есть ты считаешь, что это нормально?» «Я понимаю твои сомнения, но если Лорен и Дэн этого хотят, мы должны уважать их выбор», — сказала она и, выдержав паузу, аккуратно продолжила. «Нам только и остается, чтобы поддержать их». Адам удивленно поднял брови. «Ты вообще представляешь, каким кошмаром это может обернуться для всех нас? И моральным, и этическим?» Рут поняла, что ее резкость спровоцировала агрессию с его стороны, но не собиралась на этом останавливаться. «Ты сразу переходишь в режим перекрестного допроса, поэтому мы и не можем обсуждать с тобой подобные темы, как это делают все нормальные люди». Она понимала, что теперь уж точно стоит замолчать, но желание отстоять свою идею пересилило разум. Тебе даже в голову не пришло, что суррогатное материнство — это милосердный и великодушный подвиг, который меняет жизнь бездетных пар. Настоящий альтруизм. Адам фыркнул. В отличие от умерзительной сделки, когда женщина продает свое тело тому, кто больше заплатит, а потом делает детей на заказ. В бедных странах, куда толпами валят больные бесплодием, такое действительно случается. Но я-то говорю про добровольное суррогатное материнство здесь, в Лондоне. Тогда почему оно полностью запрещено во многих развитых странах? Наверное, потому что там знают о существовании моральных и биологических запретов, нарушать которые опасно. Иногда нужно просто принять ограничения нашего тела, а не вмешиваться в подобные дела, когда предугадать все последствия просто невозможно». Терпение Рут лопнуло. «Ты можешь хоть раз отступиться от своего католического бреда. Наша дочь пойдет на все ради ребенка». Ты даже представить себе не можешь, насколько тяжело противостоять этому желанию». Адам смотрел на нее с нескрываемым отвращением. «Но если необходимо, то это желание можно преодолеть. Некоторые женщины ведь так и делают, да, Рут?» Он пересек черту, которую они молча обходили годами. «С меня хватит!» Она встала так резко, что ее стул пошатнулся и с металлическим лязгом рухнул на пол. Звук был настолько громкий, что все в зале замолчали и уставились на них. Рут никак не могла попасть рукой в рукав пальто. Ее колотило от ярости. Адам смутился и, подняв стул, положил руку на плечо Рут, одним жестом уговаривая ее сесть и прекратить устраивать цирк. «Я не...» — начал он. Она оттолкнула его и прорычала. «Убери руку! Меня от тебя уже тошнит! Ты как хочешь, а я ухожу!» «Будь добр, не забудь расплатиться». Вернувшись домой, Рут поднялась в гостевую спальню, рухнула на кровать и несколько минут делала дыхательные упражнения, пока сердце не перестало бешеным биться. Перевернувшись на бок, она расслабила живот и представила, будто в нем ребенок Чудесным образом зарождать жизнь, постепенно набухать, давая зародышу расти, а затем выталкивать это визжащее, сморщенное существо на белый свет, вот на что было когда-то способно ее дряхлое тело. Она лелеяла воспоминания о беременности и о том, как новорожденные малышки жались к ней и тянулись к груди. Рут вдруг поняла, как сильно ей хочется вновь испытать эти чувства. Она выгнула спину и погладила округлившийся живот. «Конечно, в прошлом есть вещи, о которых жалеешь, мечтая, чтобы их никогда не было». но рождение ребенка к ним не относится. Если бы все получилось, суррогатное материнство могло бы стать радостью и даже искуплением. Одно из преимуществ большого семейного дома без детей состоит в том, что двое взрослых после ссоры могут жить раздельно, при этом наблюдая за действиями друг друга и стараясь лишний раз не пересекаться. Так что Адам и Рут умудрялись избегать друг друга все воскресенье. В это время каждый из них прокручивал в голове вчерашний разговор в ресторане, правда, с некоторыми поправками, добавляя неопровержимые аргументы и искренние мольбы о прекращении спора, чтобы утвердить свое моральное превосходство и укрепить позицию. Обоим было одиноко. Рут проснулась рано и лежала с книгой. Как только Адам отправился на еженедельный теннисный матч в парк Рейсвингс-Корт, она тут же позвонила Лорен. «Доченька, ну как ты?» «Нормально», — монотонно ответила Лорен. «Точно?» «Точно». «Как-то не похоже. Дэн с тобой?» «Уехал на матч в Бирмингем». «И оставил тебя одну?» — воскликнула Рут, не в силах сдержать возмущения. «Мам, я сама отправила его развеяться». «Не можем же мы все выходные сидеть друг с другом в четырех стенах, как на пороховой бочке?» «Может, я заеду?» «С папой?» «Нет, он занят, только я». «Слушай, ты прости, но мне надо работать. Сильно выбилась из графика. Я как раз собиралась идти в студию, так что давай как-нибудь в другой раз». «Выезжаю», — твердо заявила Рут. «Я ненадолго». Лурен открыла не сразу. и Рут, увидев дочь, не могла поверить своим глазам. Босая, в футболке наизнанку и в расстегнутых джинсах. Очевидно, она в попыхах накинула на себя одежду, услышав дверной звонок. Лорен сильно похудела, лицо болезненно осунулось, а кожа вокруг глаз опухла и покраснела. Она молча развернулась и пошла наверх, с трудом поднимая ноги. Рут последовала за ней. Дойдя до порога гостиной, они остановились. В комнате было душно и пахло затхлостью. шторы задернуты, в полумраке назойливо кружит жирная муха, повсюду валяются коробки из-под пиццы, а кофейный столик весь заставлен пустыми пивными банками и одноразовыми стаканчиками. «Давай-ка я открою окна и немного тут приберусь», — засуетилась Рут. «Не надо, это Дэн оставил, потом уберет», — сказала Лорен и плюхнулась на диван, глядя прямо перед собой пустым взглядом, как будто центральный механизм, поддерживавший ее жизнь, вдруг сломался. Рут старалась прощупать ее настроение, как сиделка сварливого старика. «Давай хотя бы чайку налью или приготовлю что-нибудь. Ты, наверное, со вчерашнего вечера ничего не ела». «Не надо, спасибо», — Лорен говорила медленно и совершенно без эмоций. «Только, пожалуйста, хватит обо мне волноваться, а то я нервничаю». Рут села рядом, решив не мозолить дочери глаза, и тихо сказала. «Мне ужасно жаль, что Алекс не сможет тебе помочь. Такой самоотверженный поступок, представляю, как ты расстроилась». Лорен резко повернулась к Рут и посмотрела ей прямо в глаза. «Как ты узнала?» Алекс звонила. Она не хотела тебя подвести и очень переживает. И я тоже. Лорен промолчала. «А что дальше?» Есть какой-нибудь план? Нет никакого плана. У нас не хватит денег на американские клиники, даже на те, что подешевле, не в Калифорнии. Так что вариантов больше нет, ответила Лорен, и на лице ее было написано полное смирение с судьбой. Мы бы тебе помогли, но с деньгами сейчас туго. Понимаю, мам. Мы даже не думали у вас просить. В Британии тоже множество клиник суррогатного материнства, и здесь гораздо дешевле. «Может быть...» — начала Рут. «Бесполезно», — покачала головой Лорен. «В Америке тысячи женщин, готовых стать суррогатными матерями. Мы заключили бы договор и могли бы официально считаться родителями. У нас желающих немного. Так что подходящую кандидатку мы можем ждать годами. А если и найдем, наш ребенок будет ее, потому что в Англии закон на стороне суррогатной матери. Она может передумать и оставить ребенка себе». «А ты не хочешь рискнуть?» «Я не смогу потерять еще одного. Лучше даже не пытаться». Лорен отвернулась, и ее голос стих. Рут почувствовала, как бьется ее сердце. Она сделала глубокий вдох и постаралась говорить обычным тоном. «Может быть, ты согласишься, если я это сделаю?» Рут на мгновение заколебалась. «Ну, рожу для тебя». Мама. Лорен выпрямилась и повернулась к ней. Лицо скривилось, она едва сдерживала слезы. Рут взяла ее за руку и сказала. «Я провела небольшое исследование и выяснила, что матери действительно могут рожать для своих дочерей. В Штатах таких случаев предостаточно, да и у нас довольно много». «Спасибо тебе большое», — сухо проговорила Лорен. «Я тоже слышала об этом, но в твоем возрасте уже слишком поздно. Ни одна клиника в нашей стране не возьмется». «Да и слишком опасно для тебя самой и для ребенка. Я не могу подвергнуть тебя такому риску. Ты не рожала почти 30 лет. Вдруг что-то пойдет не так». Руд вдруг осознала, что Лорен уже давным-давно рассматривала ее на эту роль, и отказалась. Она почувствовала прилив обиды и негодования, как пожилой претендент на какую-нибудь должность, которого, несмотря на отличное резюме, даже не пригласили на собеседование. «Женщина-невидимка». Снова. «Неправда, не такая уж я и старая», — твердо отрезала Рут и вздохнула еще раз. «Я разговаривала со специалистом. Он уверен, что это возможно». «В Лондоне?» — уточнила Лорен. «Теперь она была вся во внимании. Сидела и смотрела на мать с приоткрытым ртом». «Да», — ответила Рут, стараясь скрыть радостное возбуждение. «И я нашла клинику, в которой согласились меня принять». «Правда?» «Это в идеале», — быстро добавила Рут, чтобы не пробуждать в Лорен слепую надежду. «Мне нужно пройти несколько скрининговых тестов и успеть родить до следующего дня рождения». Лорен кисло ухмыльнулась и снова откинулась на диван. «Тогда забудь», — сказала она. «Бесплодие лечится годами, а мы постараемся пройти ускоренный курс». Лорен холодно посмотрела на Рут и сказала... Не хочу тебя обидеть, но вообще-то, если ты не забыла, я проходила через процедуру ЭКО. И уверяю тебя, это не то же самое, что снять сериал для телека. Все зависит от докторов. Да и тело с эмбрионами расписание не придерживается. Здесь даже у тебя не выйдет все контролировать. Хотя б командуйся, но за год не успеешь». Рут поняла, что они обязательно поссорятся, если она не проявит терпения, и решила отступить. «Дорогая, прости». «Ты действительно в этом эксперт, и не мне с тобой спорить. Но тот специалист посчитал, что у нас есть все шансы уложиться в сроки. Учитывая, что раньше я была в состоянии родить, ребенка я вряд ли потеряю. И нет никаких сомнений в том, что денег вам хватит, поскольку я не возьму с вас платы, как не взяла бы Алекс». Высказавшись, Рут откинулась на спинку дивана и пожала плечами, показывая, что ни на чем не настаивает. «Решать вам». «Я ничего такого не планировала, просто подумала, что в этом вопросе стоит разобраться, вот и все». Погруженная в свои мысли, Лорен медленно кивнула. Она признала, что попробовать стоит, но Дэн вряд ли согласится, у него и по поводу Алекс были сомнения. «А уж чтобы теща родила тебе ребенка, такого и врагу не пожелаешь». Они засмеялись, и напряжение между ними немного спало. «Твой отец тоже вряд ли обрадуется, но мы ведь можем перетянуть его на свою сторону, правда?» — сказала Рут, и в знак материнской солидарности приобняла Лорен за плечи. «Попробуем», — ответила Лорен, и Рут впервые с момента выкидыша увидела на ее лице улыбку. «Мам, мне все же кажется, что ты не представляешь, насколько все изменится. Когда проходишь через ЭКО, подстраиваешь под него все стороны жизни». А у тебя серьезная работа, бизнес. Как же ты будешь все это совмещать? Милая, у меня сердце кровью обливалось. Очень тяжело было видеть тебя в таком состоянии и думать, что ничем не можешь помочь. Я готова пойти на все, если есть хоть малюсенький шанс подарить тебе ребенка. И не беспокойся, я смогу спланировать рабочий график так, чтобы он вписывался в план лечения. Уж в этом мне нет равных, сама знаешь». Лорен бросилась на шею матери. «Спасибо тебе за все. За то, что поняла меня и за твое предложение. Шансы на успех микроскопические. Но как же мне хочется верить, что все получится?» Уткнувшись лицом в плечо Рут, она прошептала. «Люблю тебя, мам». От приятной неожиданности Рут даже покраснела. Она никогда не чувствовала себя нужной Лорен, которая, в отличие от Алекс, всегда была достаточно сдержанной. Рут вдруг ощутила себя сильной и значимой. Настоящей матерью, любимой. Глазам подступили слезы. Поглаживая Лорен по голове, она проговорила. «И я люблю тебя. Поживем-увидим. Но надеюсь, что мы справимся». Рот рассказала, что записалась на первичный прием, и завтра они втроем с Лорен и Дэном должны на него явиться. Хотелось бы предупредить заранее, но чтобы уложиться в сроки, действовать придется безотлагательно. Лорен засомневалась. «Значит, вечером ей придется поговорить с Дэном, как только он вернется из Бирмингема. Уставший и, скорее всего, подвыпивший. Не самое лучшее время. Сейчас или никогда?» Твердо заявила Рут. «Приготовь вкусный ужин, подробно расспроси о матче, а потом можешь рассказывать. Я оставлю вас наедине». Обнимаясь с дочерью на прощание, Рут добавила. «Все получится, милая. Я в тебя верю». Вернувшись домой, Рут переоделась в спортивный костюм, надела кроссовки и отправилась на пробежку в Ричмонд-парк. За одиннадцать с половиной километров она настолько устала, что сил на навязчивые мысли совсем не осталось. Дул сильный ветер, и между деревьев прятались олени. Рут нравилось испытывать свое тело на прочность, чувствовать его выносливость и силу. Ежедневные пробежки на протяжении многих лет помогали ей очистить разум и разобраться с задачами которые поначалу казались неразрешимыми. Мантры, которые она придумывала и прокручивала в голове снова и снова, давали ей силы на то, чтобы справиться с проблемами на работе и конфликтами дома. Одна из них сейчас возникла сама по себе. «Я смогу». Слова возникли у Руд в голове и повторялись каждые три шага. Ее вдруг охватило невероятное ликование, как будто силы, порожденные новой энергией, стали совершенно безграничны, почти как в молодости. Все в ее руках. Она убедит врачей ускорить лечение, перетянет Адама на свою сторону и, вдохновленная его любовью и поддержкой, до наступления своего дня рождения, передаст малыша в руки Лорен. Тем временем небо на западе предвещало закат, и золотистые облака сбивались в единую сверкающую глыбу. Рут бежала прямо к ней, представляя, что ждет ее впереди, с улыбкой встречая прохладный ветерок. «Я смогу! Я смогу! Я смогу!» После пробежки она зашла в кафе у поместья Пембрук-Лодж, заказала чашечку горячего шоколада и устроилась на террасе с видом на долину Темзы, по которой река, будто стальная лента, велась от Винзера в Лондон. Рут проверила входящие сообщения. Ни одного от Адама. И позвонила Белли, которая все еще была на работе. Как успехи? Аню все устраивает. Да, это кошмар какой-то, призналась Белла. Рот услышала приглушенный зевок и мыслями оказалась в монтажной комнате. Повсюду бумажные стаканчики с остывшим недопитым кофе и контейнеры с засохшей едой из доставки. Если хочешь, я приеду помочь. Привезу нормальный ужин и заменю тебя. А ты пока поешь и передохнешь немного. «Нет-нет», — решительно заявила Белла. «Лучше наслаждайся вечером с милашкой Адамом. Но знаешь что? Я буду очень признательна, если ты поговоришь за меня с Аней. Она мне уже названивала, и такими темпами я тут ночевать останусь. Может, тебе удастся убедить ее, что версия, которую я вам обеим только что отправила, полностью соответствует всем этим обширным, а точнее чудовищно бесчеловечным требованиям. К себе она прислушивается гораздо чаще, чем ко мне. «Конечно, за это даже не беспокойся», — ответила Рут. Она была старше Беллы на 10 лет, и поэтому ее решения имели больше вес в глазах гигантов индустрии, с которыми им периодически приходилось иметь дело. «Кстати, как там Лорен?» Рут не знала, как ответить. Вся жизнь Беллы крутилась вокруг ее работы, довольно долгих отношений с одним мужчиной и ретро-спорткаров. Она не хотела иметь детей, И за все время их с Рут знакомства проявляло сдержанный, ограниченный вежливостью интерес к проблемам Лорен. Я приезжала к ней сегодня. Трудно сказать, ей то лучше, то хуже. Кстати, хотела тебя предупредить. Я решила поработать завтра из дома, чтобы съездить с ней к врачу. Рут говорила чистую правду, которая почему-то звучала как ложь. Она вдруг заметила, что дрожит от холода. Слушай, Белла, мне пора. Я в парке и тут довольно зябко. Солнце садилось, и потускневший пейзаж окутали нити тумана. Рут поспешила к машине и поехала домой. Входная дверь была закрыта на два оборота, значит, Адам еще не вернулся. Она была в растерянности. Как только они помирятся, и он будет в хорошем расположении духа, ей придется рассказать ему о своем решении и убедить его, что это дар, а не какое-то моральное извращение. Если есть хоть малейший шанс выносить ребенка для Лорен, то Адам должен быть рядом. Без его поддержки, моральной и физической, она никак не справится. Дэн вернулся только в половине одиннадцатого. Поезд задержался из-за сбоев связи, поэтому домой он приехал уже протрезвевшим и ужасно голодным. Он был уверен, что Лорен спит, однако она дождалась его, а Адам в ярком свете ламп сверкал чистотой. Стол был накрыт к ужину. Лорен поставила цветы и достала фарфоровый сервиз, который им подарили на свадьбу. Кроме того, она успела пробежаться по магазинам, чтобы приготовить пастуший пирог и шарлотку по рецепту его матери. Дэн совершенно такого не ожидал. «Я уже и не помню, когда так вкусно ел. Правда?» — говорил он, накладывая в тарелку третью порцию пудинга и осторожно добавил. «Кажется, тебе уже лучше?» «Да, наверное». «Просто появилась какая-то надежда». «Отлично!» «Кстати, к нам мама забегала». Дэн заметил, как она порозовела. «Да? И что?» Лорен поерзала на стуле и сказала. «Дэн, пожалуйста, не перебивай меня и подумай перед тем, как начать ругаться. Я решила сразу выложить тебе всю правду. Знаю, ты подумаешь, что я окончательно спятила. Я и сама процентов на 95 в этом уверена». но у нас есть малюсенький шанс на то, что еще не все потеряно. Сначала я решила, что ничего не выйдет, и мама просто придумала очередную бредовую идею, но потом я все обдумала как следует, почитала об этом в интернете, и теперь хочу обсудить с тобой, так что, пожалуйста...» Она на секунду прервалась, чтобы перевести дыхание. «Клянусь покойной матерью, что буду молчать», сказал Дэн с нежной улыбкой. «Но пока что я даже представить себе не могу, о чем ты, так что, пожалуйста, продолжай». Как только Лорен выпалила предложение Рут, Дэн скривился. От одной мысли о том, что ему придется сидеть в кабинете врача с женой и тещей и «обсуждать специфику», как выразилась Лорен, его начало подташнивать. «Это уже перебор. К тому же нет ни малейшего шанса, что Рут справится, проводить ЭКО в ее возрасте», пустая трата времени и денег». «Ну, что скажешь?» — с умоляющим взглядом спросила Лорен. Дэн хотел ответить. «Ты серьезно? Ребенок — наше личное интимное дело. Я не позволю ей вмешиваться и командовать нами. Нет, нет и нет, ни за что. Разговор окончен». Но вовремя понял, что действовать нужно осторожнее. «Твоя мама очень заботливая, и я по-настоящему ценю ее предложение». но все же мне кажется, что это немного непрактично. Подавшись вперед, он взял Лорен за руки. «Лори», — мягко продолжал он, — «даже если у нее и получится, что, по-моему, крайне маловероятно, только представь, какие могут быть последствия от зачатия в ее возрасте, особенно такого резкого, всего за два месяца». «Шансов почти нет, и я даже не...» «Тогда зачем вообще это обсуждать?» «Потому что это возможно». «Помнишь, в последний раз в клинике нам говорили, что эмбрион не приживется, но у нас получилось? Прошу тебя, давай попробуем в последний раз». От жалости сердце Дэна сжалось. В этот момент Лорен показалась ему такой хрупкой, и, несмотря на свое отвращение к этой идее, сумасшедший план Рут, кажется, преобразил ее. Может быть, все-таки стоит ей уступить? Он готов на что угодно, лишь бы она стала хоть капельку счастливее, «Да и теперь ей будет чем себя занять». Дэн жал ее руки и сказал. «Давай поступим так. Съездим завтра в клинику и послушаем, что там скажут. Пускай Рут пройдет несколько скринингов, а там посмотрим». Лоренс засияла от счастья. «Но только при условии, что мы оба не будем воспринимать это как еще один цикл. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас чего-то ожидал и на что-то надеялся. А когда все закончится...» «Мы возьмем перерыв на полгода, а лучше на год, чтобы как следует отдохнуть и сосредоточиться на долгосрочных целях. Хорошо?» Лорен засмеялась и воскликнула. «Да, да, да, обещаю!»